Глава 31. Агриппина Федоровна разбудила меня тогда, когда рассвет еще только занимался. Несколько минут лежала без движения, ожидая, когда остатки сна уйдут, и вспомнила, как в своем мире читала информацию о том, какие бывают будильники. В статье их было много и самых разных, но меня развеселил один. «Есть будильник, будящий запахом кофе. Да что там кофе?» Есть будильники, которые начинают жарить вам шашлык или яичницу. А что будет, если проспать?» Взбодрив себя порцией юмора, поднялась и пошла умываться. Решила сразу надеть брюки и рубашку. Грудь пришлось перетянуть трепицей, заранее приготовленной, а косу заплела высоко, чтобы можно было легко спрятать ее под кепку. Выходила из комнаты в состоянии поднять-подняли, а разбудить забыли а в дверях столкнулась с противно бодрым Константином Львовичем. «И вовсе это не зависть, — говорит во мне». Он тоже уже проснулся и был собран в путешествие. «Ты кто такой? И что тут делаешь?» — громко закричал лекарь. У него были такие большие возмущенные глаза. «Кто?» — начала испуганно озираться и крутить головой, чтобы увидеть того, на кого кричит мужчина. «Кира Андреевна, это вы? Я вас не узнал!» — уже тише проговорил барон. Ух, и напугалась я. «Вы чего кричите? Сейчас весь дом поднимем». Я и забыла, что одета пареньком. Немного поколебавшись, предложила позавтракать на кухне, и после согласного кивка мы туда и отправились. Было еще очень рано, но печь у Федосьи вовсю топилась и давала такое приятное тепло в прохладное утро. За столом уже сидела Агрипина Федоровна и Аня, которая после завтрака отправится присматривать за Лизой. Федосья выставляла нехитрую еду на стол. Увидев барона, все вскочили на ноги и замерли, не зная, как реагировать на высокого гостя. Я тоже внимательно смотрела на него. Мне было интересно, как он отреагирует. Я-то себя чувствовала в этой компании свободно. «Прошу прощения за беспокойство. Вы не против, если я присоединюсь к вам, дамы?» галантно проговорил мужчина. Дамы в лице кухарки, экономки и горничной интенсивно закивали головами и заверили господина барона, что они счастливы от его присутствия. Все, кто находился на кухне, чувствовали себя смущенно, и лишь одна я веселилась от души. Агриппина Федоровна, которая тоже отправлялась с нами в путь, высоко оценила мой образ. «Молодец. Даже если приглядываться, то не поймешь, что ты девушка». Ты выглядишь как худой подросток, так будет поспокойнее. Меньше за тебя переживать буду. Леонид, Степан, Василий с основным обозом должны ждать нас на окраине куличиков. На крыльце нашего дома уже вышагивал Федор. Для этого путешествия Константин Львович предоставил нам свою карету, в которую Федор помог подняться экономке, а я и мужчины были верхом. Мне досталась молодая, бурая, великолепная лошадь, Ее темно рыжая шерсть и грива блестели в лучах восходящего солнца. Несколько дней назад я уже проверила и выяснила, что навыки верховой езды никуда не делись. И я по-прежнему могу неплохо держаться в седле. Неожиданно на крыльцо вышел заспанный в халате и ночном колпаке батюшка. Он специально проснулся в такую рань проводить нас. «Дочь, береги себя. Ты не представляешь, как сильно я волнуюсь». Я спрыгнула с лошади, на которую уже успела забраться, быстро подбежала и порывисто его обняла. «Я очень люблю тебя», — проговорил он негромко, «только для меня. Я тоже тебя люблю. Не переживай, я буду осторожна. Да и смотри, какая охрана со мной. Все будет хорошо. И дай богиня, к вечеру мы вернемся домой». Мои глаза увлажнились. Из дома вышли Богдан и Матвей. Младший вырвал руку из руки старшего, и подбежав ко мне крепко обнял, а вы точно вернетесь точно точно старший уже подошел и стоял рядом, он был более сдержан, но этот же вопрос был и в его глазах ну конечно вернусь тут мой дом тут мой отец тут вы вы чего разволновались и я прижала маленькое тельце к себе, а чуть развернувшись смогла обнять и богдана все будет хорошо, и мы благополучно вернемся домой Проговорила и засмотрелась на вмиг засиявшие глаза детей. «Мне прямо неловко стало. Провожают нас так, как будто уезжаем не на один день, а на неделю минимум». Все слова были сказаны, напутствие даны, и мы двинулись в путь. Солнце медленно поднималось на небо, воздух прогрелся, но еще не было жарко. Недалеко от куличиков в излучине реки образовалась большая поляна. Места хватило всем, чтобы разместиться, ожидая нас. Старосты смогли привезти с собой 10 телег и около 20 мужиков для помощи и охраны. Я смотрела на наш транспорт и не знала, много это или мало, хватит ли этого количества для того, чтобы увезти все, что нам нужно. Больше все равно нет. Если понадобится, то наймем в городе. Проверив в последний раз общую готовность, мы тронулись в путь. Вначале я крутила головой по сторонам, рассматривая окружающий пейзаж. Но вскоре мне это наскучило. Глаза сами собой начали закрываться, и подмерный стук копыт, голова свесилась на грудь. Увидев это, ко мне подъехал Константин Львович. Кира Андреевна, вы встали очень рано, до стоянки несколько часов. Идите поспите в карету. Ваше присутствие пока не обязательно. Уговаривать дважды меня не пришлось. Я действительно не могла победить сонливость. Только оказавшись в карете, поняла, что в данной ситуации это лучший выход. Положила голову на согнутый локоть и тут же уснула. Проснулась от того, что карета стоит. Мы остановились на той самой поляне, где я очнулась в этом мире. Выйдя, потянулась и с удовольствием вдохнула полной грудью вкусный теплый воздух. Все заняты делом. Агриппина Федоровна достает еду, Которую Федосья нам сложила с собой, а Федор крутился рядом и помогал. Лошадей уже напоили, и теперь они стояли в сторонке и щипали траву. Быстро пообедав, собрались обговорить последние детали. Для того чтобы покупки завершить быстрее, решили разделиться. У каждого был список необходимого. Я заранее посчитала, сколько нужно монет каждому, и теперь отдала их. План был прост: выезжаем в город и каждый идет закупать товар по своему списку. Лента дороги стелилась прямо под копыта. За окном мелькали вековые деревья, Все чаще стали попадаться телеги и кареты. После стоянки я продолжила путь верхом, небольшой сон в карете пошел мне на пользу, и ко мне вернулся природный оптимизм. Константин Львович сегодня был непривычно молчалив. Он ни разу не вмешался в мои разговоры с работниками, но всегда находился поблизости, и в дороге, и на привале, и пока кушали. Его ненавязчивая забота была приятна. Он нравился мне, как мужчина нравился, самой себе врать невозможно. Так как дел было запланировано много, быстро поели и разошлись по делам. Со мной остались только экономка и барон. «Предлагаю сначала разобраться с покупками, а потом зайти в гости к моим тетушкам. Внес предложение Константин Левович. Я согласилась с разумностью этого решения.